Глава 63 Демон застонал, цепляя когтями грязь. Он пытался утащить свое искалеченное тело прочь, подальше отсюда. Чет подошел сзади и всадил нож ему в затылок. Потом еще раз. И еще, пока демон не перестал шевелиться. Чет встал и внимательно осмотрелся. Вокруг лежали изувеченные тела демонов и лошадей, но все они были уже мертвы или, по крайней мере, не представляли угрозы. Анна села рядом с Аллой Леди и зажала ей рану своим шарфом, пытаясь остановить кровь. Аллая Леди лежала на боку и смотрела на кровь так, будто не могла поверить, что это все ее. Кто-то кричал, сдавленный, хриплый вой доносившийся из разбитого фургона рядом со сфинксом. Разбросав доски, Чет обнаружил под ними изувеченного велеса. Он вынул кляпу у него изо рта, потом перерезал веревки, которыми были опутаны руки и ноги Велеса и помог ему сесть. Кисти рук у Бога отсутствовали, а рот напоминал одну сплошную рану, на которую трудно было смотреть. Он попытался заговорить, но изо рта донеслось только хриплое клокотание. Раздался женский вскрик, и, повернувшись, Чет увидел Мэри, женщину из доков. Она бежала вверх по склону с мечом в руке, и плащ бился у нее за плечами. Заметив алую леди, она бросилась к ней. — Ох, помилуй нас, ока мать! — ахнула Мэри, падая на одно колено рядом со сфинксом. «Сехмет, у тебя кровь идёт, но как?» Мэри сбросила с плеч котомку и, порывшись там, достала четыре ка монеты. Сунула их в рот сфинксу. «Ей нужно больше!» Мэри посмотрела на Чета и Анну отчаянными глазами. Камень тихо светился у неё во лбу. «Нужно-ка! Скорее, давайте, что там у вас есть!» Чет отложил нож. Достал из кошеля несколько белых монет и передал ей. Мэри скормила всё сфинксу и потребовала ещё. Чет дал ей еще несколько штук. — Хватит дурака валять! — резко сказала она. — Давай все, что у тебя есть! Чет отдал ей кошель, и Мэри вытряхнула все, что там было на землю, взяла еще несколько монет и сунула в рот сфинксу. Раздался громкий вой, и Мэри подняла глаза. Увидев Велеса, она нахмурилась. — Велес? Да что происходит? Прежде чем кто-то успел ответить, она собрала пригоршню монет и вручила Чету. «Ну-ка, дай ему это!» Чет заколебался. Это были последние его монеты. «Быстро!» — прикрикнула Мэри. Чет скормил их Велесу. Алая леди все так же истекала кровью. «Мало, слишком мало», — сказала Мэри. В ее голосе слышалась паника. Чет неожиданно для себя самого сунул руку в карман и достал оттуда серебряный луч, обломок звезды из божьей крови. Глаза Мэри остановились на луче. «Как?» Не дожидаясь ответа, она выхватила у Чета божью кровь и собиралась уже дать ее Алой Леди, как вдруг Велес издал булькающий вопль. Он тоже неотрывно смотрел на обломок звезды. Мэри заколебалась. Она явно взвешивала возможности. Наконец, она разломила луч пополам и скормила одну половину Алой Леди, а вторую дала Чету. Тот сунул ее Велесу в рот. «Помогает», — сказала Мэри с облегчением. «Клянусь именем Вирт, это помогает». «И в самом деле». Раны леди начали затягиваться, и кровь уже не текла, а капала. «Теперь остаётся только молиться. Пусть этого будет достаточно, чтобы остановить кровь». Мэри посмотрела на Чета. Камень у неё во лбу медленно гас. «Ты Чет, верно?» Чет кивнул. «Прости, что я на тебя прикрикнула», — сказала Мэри. «Просто Алая Леди не как они, не как боги. Она — божественное создание, но всё же смертно В её сердце стучит настоящая кровь. Тут Чет заметил, что, несмотря на страшные раны Виллиса, крови было немного. И она была другой. Был в ней какой-то серебристый отблеск. Мэри взглянула на пустой кошель у Чета в руках. «Мы вернем все, как только сможем, даю слово». Чет помотал головой. «Я бы сейчас в реке плавал, если бы не ты». Мэри быстро улыбнулась ему, потом посмотрела на свои руки и спятнанные кровью. «В первый раз ее ранило так сильно». То есть, раньше она вообще ни разу ранена не была, насколько я помню. «Ещё!» — прозвучал булькающий голос. Это был Велес. Его рот практически зажил, по крайней мере, настолько, чтобы он мог говорить. Призрачные очертания рук и копыт медленно загустевали на своих местах. «Принесите мне ещё!» — плевался он. Глаза его горели. «Принесите мне «Мы дали тебе все, что у нас было», — прервала его Мэри. «А теперь успокойся. Сосредоточься лучше на исцелении». По лицу Велеса ясно было видно. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали. Снизу из долины подбежали еще две женщины. В одной из них Чет узнал Изабель, ту вспыльчивую девушку, с которой они тоже познакомились в стиге. При виде алой леди их лица омрачились, и они поспешно бросились к сфинксу. «Что произошло?» — воскликнула Изабель. «Господи, она умирает?» «Нет», — решительно ответила Мэри. «Она не умирает. Так, у кого-нибудь есть-ка?» Изабель потрясла головой, но вторая женщина выудила из заплечного мешка четыре монеты. Мэри дала их алой леди, а потом принялась осматривать огромную рану у нее на груди. «Похоже на полевое ранение». «Тот демон в нее выстрелил», — сказала Анна. «Но в нее же стреляли и раньше», — сказала Изабель. «Никогда даже царапины не было. Не понимаю». — Давай, помоги мне, — сказала Мэри. — Подержи крыло. Изабель расправила крыло Алой Леди, и Мэри внимательно его осмотрела и облегчённо вздохнула. — Остальные пули только перья задели. Беспокоиться нужно лишь о той, что у неё в груди. Порывшись в котомке, она достала небольшой нож. — Ладно, Сехмет, боюсь, это ты почувствуешь. Мэри осторожно погрузила нож в рану. — А, вот она, не слишком глубоко. Она вытащила пулю и стёрла с неё кровь. «Надо же, я никогда не видела ничего подобного!» Она показала пуля сфинксу. «А ты?» Алая леди помотала головой. «Ну-ка!» Прошепелявил Велес. Говорил он так, будто у него не было зубов. «Дайте взглянуть!» Он протянул руку, которая теперь выглядела совершенно плотной, хотя и тщедушной. «Это новый шорт колдовства!» Он попробовал наконечник пули на вкус. «Жолото небес!» «То есть одного из падших?» — спросил Изабель. — Да, когда ангелы были изгнаны с небес, их оружие пало вместе с ними. Но чтобы расплавить металлы, чтобы выковать это, потребовалось могущественное колдовство. И Вилли скрякнул. И даже в этом случае это оружие не должно было причинить ей вреда. а даже Алая Леди, о страж богов. Были времена, когда все на земле трепетало перед ней. «Люди, ангелы и демоны!» Он покачал головой. «Боюсь, в словах его Бог все же есть доля правды. Мы уже не те, что были когда-то, а демоны, они это чуют». «А ты?» — спросила Мэри. «Как ты попал сюда? В таком-то виде?» «Рейнджеры и зеленые!» — скривился он. «Вооруженные мушкетами и адским клинком. Это было копье. Напали на мой караван во время праздника». Перерезали всех, кого могли. — У них был адский клинок? — переспросила Мэри. — Я ехал сюда с пешком на голове, — сказал Велес. — Уши были залиты кровью, и все же я слышал достаточно. Ясно, что они в союзе с этими демонами. Мушкеты, адский клинок — все это было доставлено из ада. Мэри внимательнее пригляделась к мертвым демонам. «Не вижу ни гербов, ни знаков отличия». «Я слышал от них имя князя Кашаола», — сказал Велес. «Вам о нем ничего неизвестно?» Мэри и Алая Леди покачали головами. «Может, кто-то из низших князей?» — сказала Мэри. «Их так много». «Но мог ли он действовать сам по себе?» — спросил Велес. «Трудно представить, что к этому приложил руку Люцифер». Он никогда бы не наделал столько глупостей. — Мне казалось, существует какое-то соглашение, — сказала Изабель, — между древними и Люцифером. И Виллис фыркнул. — Теперь подобные вещи значат очень мало. Когда ангелы еще только пали, и были совсем слабые древние боги, истинные боги Нижнего мира, такие как Хель... Провели по здешним землям черту и убивали любого демона, который смел ее пересечь. А теперь боги редко покидают свои храмы. И если кто-то до сих пор и держит демонов в узде, то это Алла-Леди. Демоны и души вступают в союз, чтобы сражаться с богами. Мэри покачала головой. Как только эти души не видят, что их дурачат... «Если они считают, что сейчас плохо, что... Как они думают случится когда ими будут править демоны?» «Нет», — с ужасом сказала Изабель. «Демоны не могут захватить власть в приречных землях. Единобоги никогда этого не допустят». «Это, конечно, правда», — сказал Велес. «Единобоги не дали бы им здесь хозяйничать, но они не стали бы им мешать перебить нас всех до единого». Мы для них только досадная помеха. Они только рады будут от нас избавиться. Так пойдемте же и найдем этих безбожников, сказала Алая Леди с ядом в голосе. Выследим их всех до единого и отправим их ба к оку матери. Никто никуда не пойдет, сказала Мэрия. Пока вы не исцелитесь, вам обоим нужна Божья кровь. «Лето», — сказал Велес, — «мы пойдем в лету. У господина Хоркаса есть Божья кровь. Настало время богам забыть свои мелочные ссоры и очистить наши земли от этого отребья».